Тринадцатый. Я объявляю тревогу. Ян потерял след сноука, оставив после себя кровавое месиво. Пора уходить, наблюдая за суетой в хирургической, сказал он и сразу испарился. Было еще сырое утро. Петухи только начинали горланить, как Ян постучался в ворота. На шум выбежал заспанный потап и открыл задвижку. «Барин!» – он явно был удивлен виду человека. Быстрыми шагами он поднялся по ступенькам дома и, пройдя через зал, вошел в спальню, где сладко спала его Валя. «Доброе утро, Засоня!» «Это ты!» – еще не открыв глаза, но уже улыбаясь, она потянулась к нему. «Как и обещал, пришел!» «Дай руку!» – Валя приложила его ладонь к животу. «Чувствуешь?» «Уже давно пинается, еще месяц и рожу». «Это хорошо, но нам пора». «Как?» Последний туман сновидений мгновенно испарился, и девушка села. «Упустил однорукого, он смог шагнуть с дротиком». «Шутишь?» «Правда, всего на несколько дней, но ушел, и пока я искал его, он вырезал метку». «Плохо». «Очень плохо. Сноук приходил к Силантьеву, хотел узнать, где палап. «Значит, догадался, и теперь жди облавы. Вставай, надо спешить». «Ты должен вернуться. В штабе никто не знает, что происходит. Возьми все в свои руки». «Успеется. А сперва спрячу тебя. Мы сдвинемся во времени, там ждут». «А как же Ульяна и Матвей? Расстроятся. Уже все приготовили и кроватку должны привезти». «Я с ними поговорю. Вернемся чуть позже, а пока идем». Валя встала, в комнату вошла Степанида и стала помогать переодеваться. В это время Ян вышел, чтобы все объяснить Матвею. Но только через час они выехали со двора. Ульяна обняла Валю перекрестила ее и будущего ребенка, завернула в полотенце иконку и спрятала в сундуке. Опять новая эпоха, новые люди, даже как казалось, валя иной воздух. Но она стала к этому привыкать, по-деловому разложила вещи, познакомилась с новыми хозяевами. В этот раз Ян снял дом в Питере, уже подобрал няньку, что будет помогать жене с ребенком. Хотелось остаться. Но надо было уходить. «Будь осторожен, мы тебя ждем. Не забудь через месяц мне рожать». Валя обняла его, не хотела отпускать, но знала, что ему надо бежать. После разговора с Саллой Сноук ушел. Троуп был недоволен, что судебный секретарь не вел записи допроса. Тут же написал докладную — Его, как следователя по делу, проигнорировали. Открыл коробку с вещдоками, что были собраны в процессе следствия. Знал, что Алла, старейшая из корпуса Боувер, участвовала в войне с Эдсоуп, имела много наград и совершила не одну сотню коррекций во времени. Но почему-то именно Сноук написал на нее заявление с требованием расследовать покушение на Силантьева. «Да». Это грубейшее нарушение, которое карается отстранением отдела. Но почему она это сделала? Троуп взял изъятый браслет Галут и направился в технический отдел, чтобы сняли блокировку и считали все показатели. Уже через несколько часов он имел доступ к памяти и, просматривая поминутно, старался разобраться, что произошло. «Вот скачок, есть захват, это Силантьев, вернула из прошлого. А тут выстрел и еще один. Браслет Галут все фиксировал. Это как черный ящик на самолете. Параметры важны для аналитического отдела. Разговор почти 10 минут. Пульс зашкаливает, стресс, признаки страха. О чем же вы с ним разговаривали? Чтобы тебя напугать, надо обладать особой информацией». Троуп вернулся в технический отдел и попросил, чтобы ему открыли доступ к файлам записи голоса. Для этого требовалось дополнительное разрешение. Но он, как следователь, имел полномочия. И вот сидел в своем кабинете и внимательно прослушивал разговоры. Троуп узнал, что Силантьев говорил про корпус Боувер, Фрелонцев и планету Фага. «Откуда он узнал?» Придя в камеру Кали, спросил ее. «Считали?» «Да, но откуда земной инквизитор знает о нас?» «Это Ян. Когда разговаривала с ним, на мне не было браслета, поэтому вы не слышали его». «Ты все рассказала?» «Когда меня спасла девочка и привела в хижину, увидела его на столе». Должна была все рассказать, иначе сам бы узнал. У него особый дар, который, как мне кажется, нам не дан. Почему? Я не биоаналитик. Вот это что? Троуп показал графики пересечения Сноук и ее браслета, а также наличие галуд у Силантьева. Он у них? Интеллект Палап? Да. Наверное. Лично я ни разу его не видела, и про него никто ничего не говорил. Возможно, для инквизитора это всего лишь компьютер, и они не придают ему большого значения. Но думаю, что да. Где их штаб? Корпус Боувер так долго искал следы интеллекта по лап, что труп не мог игнорировать новые данные и сразу отправился к руководству а те, вместо того, чтобы провести разведку, дали команду на захват. Не поставив никого в известность, штурмовая группа, переодетая в бойцов СОБР, ворвалась на земле в здание времени с вывеской «Архив геологических исследований». В это время там был только Трофимчук и Гордеев. Бойцы разбежались по залам, обнаружили тайную комнату и, вскрыв дверь, проникли в хранилище, где ровными рядами стояли сейфы. Но их замки были вскрыты, изъяты все браслеты, записи, кому те были переданы. Пистолеты тикан с боезапасом дротиков, но самого главного так и не удалось найти. «Его нет», — доложил начальник отряда зачистки. «А что они говорят?» — он имел в виду арестованных землян. «Ничего, мол, служащие и только». «Переройте, если есть браслеты, то и палаб где-то рядом. Найди мне его!» Все прошло так быстро, что Гордеев ничего не понял, а Трофимчук, прижимая руку к голове, боролся с болью. Кто-то из спецназа ударил его по голове, и теперь в ушах звенело, и перед глазами прыгали картинки. «Как так?» – приложив мокрое полотенце, спросил Гордеев. Кто это вообще был? Понятия не имею, но они искали конкретно его. Это наши или сверху, имел в виду из будущего? Ничего не сказали. Все хранилища обчистили, даже мой забрали. И Гордеев показал запястье без браслета. И как теперь быть? Проклятие! Если это наши, то как узнали? А если сверху, то какого черта устраивать спектакль? Боголепов? Нет, он арестован, тут что-то другое. Ладно, ты оставайся, а я пойду у наших предупрежу. Может, еще успею. Труп был недоволен операцией, которая прошла без какой-то подготовки. Словно решили сделать набег на индейцев. И вот результат. Вы совсем рехнулись. Это же инквизиторы. Они могут вас за пояс заткнуть, а вы как сопляки сунулись к ним. И где теперь, по-вашему, искать палаб? По В прошлом? И думаете, он вас там ждет? Опоздали. Вы своими действиями создали волну во времени. И кто теперь, по-вашему, будет ее корректировать? Но прекратить операцию! Среди конфискованных браслетов Троуп обнаружил сигнал Сноука. Он сел за стол и, составляя свой алгоритм действий, пришел к неутешительным выводам. Собрав все данные, пошел к своему шефу Дриале. Тот внимательно выслушал, развернул листы с графиками пересечений Сноука, Аллы, Яна, Силантьева. Потребовал поднять из архива старые браслеты, и проследить по ним перемещение разведчика времени. «Он не тот, за кого себя выдает», – осторожно сделал вывод Троуп. Дряли молчал, подозревать это одно, но обвинить. Для этого нужны серьезные доказательства. Кто сообщил нам про ицоп? Сноук. У него была свежая рана на запястье, словно так избавился от наручников времени голуд, А когда мы вышли на Плоса и ядрина он показал путь к Друэс. А что теперь происходит? Выходил в точку, где был разрушен дом Гордея, а после в больницу к Яну, и оттуда совершил скачок. Ощущение, что охотится за землянином, а теперь Силантьев, и опять скачок, потом изъял Дротик. «Кто в него стрелял? Что вообще происходит?» «Все проверил?» — сухо спросил Дриали. «Уже несколько раз. Кольца сдал в хранилище, как вещдоки. Они из бывших богов». «Не спеши делать такие выводы. Для этого нам нужен его браслет». «Да, но в прошлом, когда брали и Цоуп, у Сноука был браслет». Но я не нашел его в хранилище. А почему? Думаю, чтобы не отследили, куда ходил и с кем контактировал. А если так, откуда появился новый голуд? Он из бывших богов. Прошу дать разрешение на арест». Дреали в свое время входил в состав трибунала и лично подписывал смертные приговоры всем изменникам. Знал, что кто-то умер своей смертью, а кто-то на войне, но оставались подозрения, что все же кому-то удалось выжить. Он доверял Троуп. Тот был прекрасным криминалистом во времени, и если говорит, что Сноук изменник, то надо все проверить. «Хорошо, даю добро на задержание». Однако поиски Сноука не принесли результата. Его не было на корабле. Алла уже вторую неделю находилась в камере. Да, это не отель с ванной и ресторанной едой, но условия не такие уж и плохие. Ее мучил только один вопрос. Почему так долго? Ведь давно уже доказано, что стреляла в Силантьева, значит, виновата. Но приговор все еще не был вынесен что то еще пыталась разобраться в том что происходит может знают что рассказала яну а может хотят его найти ведь он для них угроза как неизвестная переменная а может тому виной палап что все так ищут ждать своей участи самое трудное лучше понести заслуженное наказание чем сидеть и смотреть на часы что беззвучно отсчитывали время. Сбоку что-то хлопнуло, и Алла повернула голову. «Ты?» В углу камеры стояла та самая девочка, что спасла ее. «Как? Откуда? Ты кто такая?» Камера находилась на корабле, и чтобы сюда попасть, надо обладать пятым измерением. И сколько себя помнила Алла, Такими способностями обладало всего несколько фрилонцев. «Ты кто?» Хи? Девочка подошла и быстро стала колупаться с ее браслетом, что выступал в роли наручников времени. «Все!» Браслет упал на подушку. Девочка тут же надела пеус. Алла не успела понять, что происходит, как оказалось на земле. «Ты кто такая? Как это вообще возможно?» Но девочка засмеялась и тут же исчезла, словно ее и не было. Алла стояла на траве и испуганными глазами смотрела по сторонам. Прислушалась. Только шум листвы и пение птиц в кронах деревьев. «Но как такое возможно?» – спросила она у самой себя, все еще не понимая, что произошло. Вот сидела в камере девочка, что уже второй раз ее спасла, И теперь тут. Потрогала свое запястье, браслета Галут не было. И определить, какой сейчас год, не представлялось возможности, а без него совершать прыжки нельзя, сразу потеряешься. Алла растерялась. Всякое было в жизни. Война, путешествие и даже страх. Но сейчас стояла посреди поля и боялась сделать даже шаг. Потихоньку пришло осознание, что каким-то образом девочка перенесла с корабля на землю. Но что теперь делать? Побег уже преступление. «Что делать?» – чуть ли не плача спросила себя. «Что?» Уже хотела совершить скачок, но испугалась. «Без голод нельзя!» Так ей говорили в академии. «Зачем ты меня освободила? Что я должна сделать?» Наступил вечер, потянула сыростью, Алла согнулась, обхватила руками плечи, стало холодно. Постаралась вспомнить правила выживания, но в голову ничего не шло. Надеялась, что вот-вот девочка вернется, но солнце село, и ее сразу потянуло в сон. Прижав колени, обняла их, глаза сами закрылись и не заметила, как уснула. Когда открыла глаза, увидела перед собой корзинку с едой. «Кто здесь?» — крикнула Алла. Птицы на секунду замолчали, а после продолжили петь. Посмотрев на продукты, она сразу захотела есть. Взяла яблоко и, откусив его, почувствовала, как побежал сок по губам. Она понимала, что это могла быть только девочка. Но почему не разбудила? И почему вообще ее сюда забросила? и, ничего не сказав, опять исчезла. На всякий случай Алла проверила корзину, вдруг записка, но там, кроме фруктов, сыра, булочек и бутылки с водой, ничего не было. «Что ты тут делаешь?» раздался гневный голос Сноука. Девушка вскрикнула от испуга и вскочила на ноги. «Я не убегала, я...» подумала она, что ее, как беглеца, выследили и теперь последует арест. «Меня похитили! Это все девочка!» «Что?» Сноук резко остановился и посмотрел назад, где уже стоял Ян и поднимал руку с пистолетом. «Нет!» – крикнул он и совершил скачок, за ним же исчез и Ян. Алла была поражена дважды. Первый раз, что ее выследил Сноук, а второй, что Ян хотел выстрелить в разведчика времени.